Майк Гелприн Чертовка Замечательному человеку и редактору Ларисе Романовской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 Правда, звали этого хлыща тогда сеньором Микаэлу. Носил он белую скваччатую дирюгу до пят и чертовски здорово управлялся с игральными костями. Обыграл он меня вчистую. До сих пор не могу забыть глумливый смешок, летящий мне в спину, когда я не солоно хлебавши, убирался из чумного города прочь. Я взял у него реванш в Париже в 1871 на углу улицы Седен и бульвара ришар Ленор.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 Вечеру я закончил обход Что ж Его немудрое императорское величество Постарался В лазарете заправляли Три с половиной десятка коновалов При них состояли четыре дюжины сестер Да пары сотен санитаров В перемешку со всяким сбродом Парадные залы были заставлены койками Николаевский, фельдмаршалский Александровский, Белый В Гербовом шили просто и наволочки А в галереях развернули Операционные перевязочные пункты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 Мы начали с «Орлянки», и я выиграл подпоручика Ирвалаева, но проиграл матроса второй статьи Прибытков. Это была равная борьба. Рублевая монета выпала на «Орла», потому что в последний момент воля хранителя одолела мою. Харунджия Гольцов», — объявил я следующую ставку. «Вштоз, если не возражаете». Мы играли Харунжева долгих три с половиной часа. Я дважды передернул и побил его карту, но это лишь свело общий счет в ничью. На третий раз хранитель поймал меня за руку. Вы шулеровали, Валерьян Валерьевич? Спокойным голосом поведал он. Ваша карта пита. Виноват, признал поражение я. Харунжи за вами. Играем рядового Павлова. Банкуйте. Он забрал колоду и принялся ее тасовать.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 Услышал я голос невзрачной девицы с плоской грудью и прыщами на тощих ляжках. «У вас не найдется случайно мази?» Девица зарделась и ткнула в прыща обкусанным ногтем. «Понимаете, доктору, мне просить неудобно, и я...» Княгиня Рамадановская поморщилась. «Вы когда-нибудь дамской гигиене слыхали?» — осведомилась она. «Подмываться надо бы на милочку, особенно после грязного мужика».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 «Именно какого черта?» «Ах, вот оно что!» Клариса Андреевна пренебрежительно фыркнула. «Я читала одного германского стихотворца раньше, еще до войны. Я, знаете ли, дама весьма образованная. Так вот, этот стихотворец сочинил поэму про некоего доктора, которому явился... Я с трудом удержался от смеха». «Вам, драгоценные мои, читывать бездарные сочинения господина Гёте не приходилось ли?»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 вы в самом деле этого хотите, Щел нужным уточнить я. Разумеется. Что ж. Вам, сударь с ударами на университетских лекциях бывать не приходилось? Нет, похвально. Ничего там интересного нет. Выжившие из ума профессора изощряются в тупо уме и частью разуметь природу вещей, лопача многомерности пространства, в котором ни дьявола не смыслят.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 На следующий день прибыла новая партия раненых, голов в По этому поводу ходячие в спешном порядке принялись передислоцировать в лазареты попроще. Еще теплые от их тел койки наскоро перестилали, чтобы принять новых постояльцев. «Нам предстоит немалая работа, сударь», — приветствовал я хранителя. «Вы, надеюсь, в форме?»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 Я набрал 960 очков, когда у него не было еще и 600. «Не желаете сдаться?» — предложил я. «Да подите вы!» «К черту!» — вкрадчиво уточнил я. «С удовольствием!» Я раздал, сбросив себе из-под низа терц от туза треф и открыв семерку треф козырем. Хранитель спасовал, и я раздал прикуп. «Терц!» — объявил я и вышел червовым тузом от козырного туза, белого взятки партия. Хранитель секунду помедлил. Не проходит, прогремел он и побил моего туза козырной восьмеркой. Белот валет, козырь, ренон с червей и кара валетов сбоку. В ошеломлении я застыл. Он предъявил комбинацию, сгреб мои карты и сложил очки. Счет сравнялся. «Как получилось, что вы пасовали на трефу?» — выдохнул я. Хранитель хмыкнул. «Не ваше дело», — презрительно проговорил он. «Это вы играете в Белот чертовски хорошо, а я, как бог на душу положит. Тасуйте». Усилием воли я справился с ошеломлением, мобилизовался и принялся тасовать.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 Клариса Андреевна, княгиня Рамадановская скрестив на груди руки, стояла у меня за спиной. Я понял. Вход дамы трев! небрежно оборонил хранитель. Партия. Я медленно в три приема поднялся. Сука! Просипел я.